Глава 4. «Говоришь, они заблокировали этот мир, да?» – переспросил старик Лот, выслушав Сонга. «Да, мастер, я бы хотел вас попросить сразу после принятия клятв заняться вместе с истинным драконом Ирину анализом возможных путей отступления». Пускай по подсчетам у нас еще есть больше не недели времени, но что-то мне подсказывает, что так просто ничего не будет. — Хорошо, да, — кивнул старик и приложился к горлянке, вдруг напомнив Сонгу время в закрытом мире, когда он встретил одного из эмиссаров божественного клана. Тот пил из такой же бутылки тыквы. — Однако могу сказать уже сейчас, этот мир, вероятнее всего, обречен. «Всех спасти нам в любом случае не удастся. Молодой человек пожал плечами. Заберем с собой лишь семи тех, кто принёс клятву. Это максимум, что мы сможем сделать. Остальным придется спасать себя самим. Теперь более еще не факт, что нам удастся вырваться из запечатанной системы». Оставив старика доделывать работу по приему новых членов экипажа, Сонг направился на яхту. Следовало обсудить с зол Золгаленом, сколько еще людей получится вместить в судно и имеет ли смысл делать несколько заходов на фрисоул, переправляя туда людей. К сожалению, быстро выяснилось, что яхта не сможет перевести даже части желающих. Навскидку, ей понадобится как минимум 6-7 заходов, чтобы справиться с поставленной задачей, и это не считая переправки семей. Но тут уж ничего поделать было нельзя. Сонг отдал приказ о начале перевозки сразу, как заполнятся все имеющиеся места на яхте. Параллельно он связался с Рину для уточнения, как продвигаются дела по подготовке мест для новичков. Судя по ее ответу, почти весь текущий экипаж сейчас занимался этим, включая наемников, и успевал с большим трудом. Проблема еще заключалась в том, что даже на Фрисоуле место было все же ограничено. Да, благодаря большим количеством карманных пространств огромных размеров вопрос не стоял так остро, но считать, что место найдется всем было как минимум наивно. Тем важнее было вернуться к схрону дьяволов, чтобы забрать оставшиеся корабли. На то, чтобы перевести большую часть желающих следовать за сонгом, а также части семей, вступивших в человеческих практиков, как охотников, так и представителей семи кланов, пришлось потратить почти два дня. Конечно, можно было бы проигнорировать этот момент, и в конце концов все люди дали нерушимую клятву и приняли бы любой исход. Но сам сонг не считал это правильным. К тому же он считал, что настоящая преданность и лояльность куда эффективнее, чем любая установленная на душе печать. Позже, когда удастся разобраться с другими кораблями из схрона, вопрос со свободными местами будет решен сам по себе, а сейчас просто следовало немного потерпеть. Собранный сонгом совет из истинного дракона, старика Лодарину и Аэтоне сумел предложить несколько вариантов прорыва из осуждаемой планетарной системы. Все время, пока проходил сбор людей и их распределение на корабле, все они хорошо видели бесплодные попытки некоторых практиков дьяволов вырваться из ловушки. в том числе и попытку прорыва одного из кораблей «Принца», закончившегося для самого судна полным уничтожением. Столкновение с практиками на обсидиановых кораблях повлекло за собой катастрофические последствия. Астральное судно дьявольского клана оказалось не выдержать совместный удар неизвестных практиков в один момент – превратившись в огненный шар духовной энергии. План, предложенный Лодом, казался простым на словах, а вот на практике мог стать большой проблемой, хотя, стоит признать, других вариантов, похоже, действительно не было. Также считали и другие. Обсуждение происходило в одном из карманных пространств Фрисоула на территории, принадлежащей Сонгу. Здесь имелся небольшой дворец для совещаний, который и был использован по своему назначению. Просторный зал с круглым столом, за которым устроились все, кто принимал решения на корабле, включая представителя вновь принятых охотников и семи кланов, глава Северной реки и Сунг Сонг сознательно выбрал представителями тех, кого лучше всего знал и о ком имел хоть какое-то представление. Боже, он планировал сделать их уже официальными лидерами своих направлений. Вопреки ожиданиям Сонга, план мастера Лода не вызвал большого обсуждения. Похоже, большинство было согласно с теми выводами, которые он сделал. Суть предложения «Старика Лода» заключалась в использовании мощи и возможностей фрисоула, а также сильнейших членов экипажа для удара по одному из приближающихся кораблей. О том, чтобы уничтожить или нанести сокрушительный урон, не могло быть и речи. Все прекрасно понимали, какой силы противник сейчас находился на этих кораблях. Нет. Главной задачей было на небольшое время заставить этих существ отвлечься на собственную защиту и воспользоваться этим для прорыва наложенных на систему печатей. При всей мощи неизвестных практиков Волод сильно сомневался, что у них действительно имеется достаточно сил, чтобы заблокировать целую планетарную систему – Это требовало колоссальных затрат, которые, по словам истинного дракона и старика Лода, были в свое время даже недоступны фирболк. Таким образом, мастер Лод считал, что сами печати работали по принципу реагирования на появляющиеся угрозы, усиливаясь там, где происходила попытка прорыва. Если это действительно так, им достаточно было заставить противника потерять концентрацию и, воспользовавшись этим, уничтожить ослабленные печати. Ну хорошо, плана лучше у нас в любом случае нет. Сонг был вынужден согласиться с доводами сильнейших воинов в экипаже и обратился к мастеру Тулу, который сумел присоединиться к обсуждению в самый последний момент. мастер что насчет экипажа мы закончили перебрасывать людей чудовищных зверей на фрисол да однако возникли некоторые затруднения кивнул наемник поднявшись со своего места и осматривая всех присутствующих дело в том что у нас возникли проблемы с закупкой провизии такое количество людей нужно кормить а с этим сейчас в дьявольском мире большие проблемы Особенно это касается чудовищных зверей. Помимо всего прочего, все карманные пространства фрисоула переполнены. «Об этом мы знаем», – кивнул истинный дракон со своего места. «Большинство моих подчиненных сейчас впадают в спячку, чтобы переждать это неблагоприятное время. С нами проблем не будет, тем более, что многим достаточно плотной духовной энергии». Однако затягивать с прорывом все же не следует», – подала голос Рину и, переглянувшись с Аэтоне, добавила. «Мы вместе с госпожой Аэтоне несколько раз перепроверили информацию по обсидиановым кораблям и пришли к выводу, что уже сутки они увеличивают скорость. Если все продолжится так, как сейчас, то где-то через двадцать часов они достигнут очень высокой скорости и приблизятся к миру дьявольского клана». а вот это плохо сказал сонг в таком случае давайте заканчивать со сборами в кратчайшее время докупаем все что можно и пробуем прорываться мастерлот мы используем ваш план в любом случае у нас нет иных вариантов рину подготавливай корабль да мастер сонг Сама процедура подготовки, о которой он говорил, не заняла много времени. Главный калибр был заряжен, а сам Фрисол собрал достаточное количество энергии вокруг себя для предстоящего прорыва. Как и любой другой корабль тяжелого класса, Фрисол, помимо почти сотни высокоемких духовных источников, использовал сбор энергии для уменьшения всех затрат. Лишь после того, как все было готово, Астральный корабль двинулся в сторону одного из приближающихся обсидиановых судов. Защита Фрисоула могла выдержать до нескольких десятков ударов божеств, но совершенно точно неуязвимой не была, особенно если использовался главный калибр, поэтому у Сонга с товарищами была лишь одна попытка. В случае, если бы что-то пошло не так... Корабль, скорее всего, мог не выдержать этого. Конечно, это был риск, но риск оправданный. Фрисол рванул вперед, рассыпая вокруг себя энергетические всполохи разрезаемого пространства. Сонг с товарищами в это время находился в капитанской рубке, наблюдая за тем, как Золгален мастерски работает с камнем управления — После недолгого раздумья Сонг решил поручить столько ответственный полет опытному пилоту. При всем уважении к Рину, у девушки все еще не было достаточного количества практики, чтобы говорить о каком-то мастерстве, а Зол Колен уже доказал свои навыки во время пилотирования яхты. Тем более, согласно утверждениям мастера Тула, он специализировался как раз на самых больших кораблях божественного клана. «Десять минут до соприкосновения», – спокойно доложил пилот, сосредотачивая восприятие над сферой, – «понижаю поток духовной энергии на все карманные пространства фрисоула». Это означало, что плотный поток духовной силы внутри практически всех помещений карманных пространств корабля сейчас принудительно обрубался, и все это шло на поддержание защиты и атакующих возможностей главного калибра. Соприкосновение через десять, девять, восемь, все тем же спокойным голосом начал отсчитывать Золгален. «Главный калибр! Огонь!» Фрисоул содрогнулся от удара. По всему фюзеляжу корабля прошла мелкая дрожь. Корабль извергнул из себя самый настоящий вихрь убийственной силы, рванувший к приближающемуся обсидиановому сутну. Благодаря демонстрируемой на стене иллюзии Сонг видел, как шквал энергии рухнул на кусок черной скалы, на которой виднелось несколько десятков застывших фигур практиков. Миг, и вот уже шар яростной энергии поглотил скалу, в один миг нанося ей сокрушительный удар, способный остановить даже мастера этапа божества. Жаль... Но уже через мгновение бушующая сила вдруг разлетелась в разные стороны, оставляя после себя лишь редкие ошметки яростного пламени, которое бессильно гладало некоторые части обсидианового корабля. Что же касается вражеских практиков, то их, судя по тому, что видел Сонг, даже не задело. Приготовиться к контратаке. Голос Галена прервался громогласным ударом. Фрисол содрогнулся от ответной атаки, из-за чего большинству находящихся на мостике пришлось использовать силу, чтобы не упасть, а пилот продолжал. «Главный калибр! Второй удар! Огонь!» Сонг бросил взгляд на то место, где совсем недавно находились Мастер Лот и Истинный Дракон. Согласно договоренностям, они должны были вступить в сражение сразу после соприкосновения и всеми возможными способами заставить противника занять оборонительную позицию, чтобы позволить Фрисоулу собрать достаточно энергии для прорыва. Пускай оба все еще не смогли восстановиться после последнего сражения, Они в любом случае вместе с духовным судном должны были попытаться оттеснить противника и заставить его сосредоточиться на защите хотя бы на несколько секунд. Этого должно было хватить. Иллюзия, демонстрирующая происходящее за пределами корабля, подёртлась рябью из-за невероятной интенсивности ударов которыми обменивались сейчас Фрисол вместе с Лодом и Драконом против неизвестных практиков. Они используют необычную силу, мелькнула у Сонга мысль во время наблюдения за невероятной схваткой, словно черпают энергию без использования трех основных законов – Земли, Дао и Неба, но это совершенно точно невозможно и противоречит даже здравому смыслу. «Окна нет». Между тем продолжал отчитываться Золгален. «Нас все еще держат в фокусе. Если это продлится еще хотя бы минуту, придется отступать». Это означало, что даже используя все доступные силы, Фрисул не мог оттеснить неизвестных практиков. Они продолжали контролировать пространство вокруг себя. Сонг мысленно выругался. Их план не работал. Противник оказался куда сильнее. Корабль в очередной раз содрогнулся от сильнейшего удара. Пробитие внешнего контура, повреждение одного из карманных пространств, устраняя утечку духовной энергии, отчитывался Золгален. Как ни крути, а придется отступить, чтобы разработать другой план. Подумал, Сонки уже собирался отдать соответствующий приказ, когда в этот миг спокойный Золгален вдруг прервал перечисление повреждений другим отчетом. Фиксируя появление легкой прогулочной яхты в нескольких сотнях километров от нас. Восприятие фрисоула говорит о том, что в этой яхте сейчас находится практик уровня пика божества». И уже через мгновение после произнесенных слов пилота обсидиановый корабль вдруг содрогнулся от удара колоссальной мощи.